В кабинет впорхнула, именно, секретарша Катя, потому что была эльфоподобна. Представить ее без бумажки в руке, что увидеть истинную даму без перчаток. Катя положила перед ним листок его обвинительного заключения. Сергей Георгиевич, машинистка не понимает этой фразы. Вызванный в прокуратуру Эрдельтерьер Смакович. Стол, на который опиралась секретарша, мелко вибрировал от ее сдавленного смеха. Поскольку Рябинин тоже не понял, то щел за благо хохотнуть за компанию. — Катя смеяться перестала. — Вы же написали. — Конечно, я... — А, вспомнил! Не Эрдельтерьер Смакович, а Дистрибьютор Смакович. Катя почему-то рассмеялась еще веселее. Она училась заочно на юридическом факультете, слыла девушкой серьезной, что тут же подтвердила, перестав хихикать — — Сергей Георгиевич, говорят, вчера выезжали на какое-то жуткое убийство гирей. — Не убийство, а самоубийство. — Сам себя убил гирей? — Ага. — Это невозможно. — А почему интересуешься? — Я же вам говорила, пишу курсовую способы самоубийства. Рябенин вздохнул. — Женское ли дело писать про способы самоубийства? И женское ли дело готовить себя в следователи Эльфоподобный-то. Замуж надо выходить, семью иметь, эльфиков рожать. — Сергей Георгиевич, так как же он это сделал? — Виртуозно, прям для курсовой. Вбил в потолок кольцо, привязал к нему двухпудовую гирю, веревку поджег, а сам скоренько лег на пол, чтоб голова оказалась как раз под двухпудовкой. Веревка выгорела, ослабла, гиря упала. — Господи, наверное, из-за любви из-за ненависти. К кому? К жене. Катя ушла, так ничего и не поняв. С гирей-то наверняка разобралась, а вот с любовью-ненавистью... Из-за ненависти убивают не себя, а того, кого ненавидишь. Впрочем, Рябинин из-за своего возраста мог секретаршу недооценить. Катя делала самомассаж лица и тела с питым кофе, ходила в солярий, Ежедневно выпивала стакан кокосового сока и говорила, что у нее есть бойфренд. Рябинин вспомнил, что опять не спросил, что такое татуаж. Звонил телефон. Бодрый голос Леденцова на этот раз показался бодро напряженным. — Сергей Георгиевич, дельфин деньги снял. — Как это снял? — Обналичил, счет закрыл и пять миллионов забрал. — Где он сейчас? — У себя в офисе. как думаешь, зачем он это сделал? Может быть, начинает строительство? Зачем сразу вся сумма? И расплачиваются по безналичке. Пируэт. Криминальный. Задержать его? Предъявит документы, объяснит, сочинит, и его замысла не узнаешь. Надо выждать, но чтобы тютелька в тютельку, не пересидеть и преждевременно не нагрянуть, счет пойдет на часы. Боря, все под наблюдением. «Так точно. Художник. Сидит в своем подвале. Дельфин. У жены не живет. Она куда-то уехала, но за квартирой мы следим. А где же дельфин живет? В офисе. Бультерьер За городом, в доме хозяина вместе с охранником-чеченцем. Банкирша. Тоже присматриваем. Рябинин чувствовал, что кончились случайности и начались закономерности». Он не сомневался, деньги взяты для какой-то крупной операции. Не сомневался и в том, что они с милицией серьезно рискуют, деньги могли перевести за границу, обратить в недвижимость, ловко спрятать. Впрочем, если хотели спрятать, то уже спрятали. После встречи с Машей Викентий работал с неизведанным вдохновением. Джинсы, выгоревшие до белесых нитей, были усеяны застывшими каплями желтой краски. Синяя майка играла разноцветными мазками, как петушиный хвост. Вспотевший лоб отливал старинной бронзой. В мастерской пахло льняным маслом и скипидаром. Как защититься от пустопорожней жизни? Толстые стены мастерской не спасали. Надо заслониться собственным биополем и стать одиноким. Но люди боятся одиночества. Почему? Викентий улыбнулся от пришедшей мысли, похожей на классический афоризм «одиночество — это недовлетворенная потребность в чужом биополе».